Много любопытного повидала в жизни Марфа. Один Ванька каен чего стоит? Ну, ей бы в самом причудливом сне не приснилось, что однажды в дом войдет московский оберполисмейстер, кивком поздоровается, быстро перекрестит лоб на образа и скажет преспокойно. «Прибери-ка свои горшки и шитье, тут у нас сейчас будет полицейская канцелярия». «А не привыкать?» Беззаботно отвечала Марфа, когда мой Иван Иванович был жив, тоже частенько в моем доме большие дела делал и со знатными людьми встречался, Устюшка с Сашенькой уже тут наверху светлится, делом занимаются Заходите, гости дорогие. Первым вошел канцелярист Дементи с при огромным кожаным баулом, с таким разве что в сибирскую ссылку вельможа отправляться, а в бауле бумаги. Это вместилище он взял в чулане в шварце где баул стоял под полкой с бабьим барахлом. Тот же потребовал очистить и протереть как следует стол. Сам его попробовал пальцем на предмет жирной пленочки, способной повредить важным документам. Затем стал устраиваться Архаров в одной из комнатушек, служивших Марфе для размещения подопечных девок. Много было по этому случаю шуток, и обер оберполицмейстер изволил посмеяться вместе с Архаровцами. Потом же, как-то сразу шутки смолкли, началась работа. Архаров выслушивал доклады, а Лёвушка, сидя рядом, делал пометки в списке. Прибежали от Шварца, недоросль Вильяминов успешно заперт в чулане, где и Матвея протрезвляли, и сам Архаров ночевать изволил. Недоросль быложит по-русски по-французски, но снаружи ничего не слышно. Приехал Никодимка на извозчике, привез два лубяных короба, по виду, словно бы их еще при государине Анне сплели, Потребовал для оплаты извозчика каких-то неожиданно крупных денег. Оказалось, ехал не то чтобы огородами, а напетлял порядочно, свято соблюдая хозяйское распоряжение о таинственности. Тут же Марфа потребовала его на кухню, она не могла оставить гостей некормленными. Там Никодимка выпросил у нее сахар и изготовил крепкий сладкий чай для загибания архаровских буклей. Вскоре коню Григорий привел Фетиду и Милорда. Их поставили на заднем дворе, чтобы ни из какого переулка, ни даже с Псковского холма не углядеть. Архаров между делом опять осведомился о Фетике. Никто ничего не знал перебежал Яшка с кез, переодетый уличным торговцем со свечами. Он все еще держал на правом плече коромысла, с которого свисали связки, прихваченных за длинные, нарушенные для того оставленные в толстых больших свеч. Яшка доложил, Платону Куравлеву он сопроводил и впрямь до дома хворостененной. Из чего следовало, что французские мазурики доподлинно всерлись всюду и стали распоряжаться людьми, служащими московской знати, как своими лакеями. «Правильно сделали, что сбежали», — сказал Левушка, имея в виду переселение к Марфе. «На Лубянку постоянно приезжали чьи-то секретари, дворецкие, доверенные лица с явочными, поди знай» кто из них перекуплен шулерской шайкой и прибыл не столь подавать явочную, сколь подслушивать и подсматривать. Прибыл человек от майора полицейских драгун Сидорова, дружбы с которым у Архарова не получилось, но служба есть служба, приказ он выполнил. Марфа тем временем тоже не дремала. Она затащила Тимофея в розовое гнездышко, совершенно не придавая значения обненным взорам клавароша, и стала его выспрашивать – к чему привело наблюдение за лавкой французинки Фонтанжевой. — Того молодца, что к ней ходит, мы до самого его дома сопроводили, сказал Тимофей, и пялились на него во все глаза, как на святую Богородицу. Выходит так, что или на Москве близнецы завелись, или же этот французинкин хахаль, который Марфа Ивановна в миру, молодой граф Михайло Ховрин. — Ого! Губа у нее не дура. Сдается этот вельможный хахаль, и есть тот, кто приезжал в Черепановские номера искать покойников имена. Он точно на черкеса смахивает, а не на крымского татарина. Еще бы убедиться, что Федька его черкесом назвал потому, что сам Черкесов видывал, а не как Захар, крымских татар. Еще бы Федька сыскался, сердито отвечал на это Тимофей. Коли графишка Ховрин приезжал искать Фомина и того же графишку покойник Филимонка к Дуньке в дом по какому-то давнему знакомству без промедлений впускал, то что получается? — А каба не он за Филимонку перед Богом в ответе. Вот что получается, — высказала вслух Марфа, — то, что было на уме у Тимофея. Сдается мне... «У того графенка на совести нема грехов набралось, да только как об этом сказать-то? Ты с этим полицмейстеру не суйся. Тут его ненаглядная французинка задета. Не то слово брякнешь, зубов не досчитаешься. Он ни о чем, что связано с той французинкой, и слышать не пожелает. Таков уж Норов. А я понемножку да потихоньку. Чтоб наши графы да князья французским шулерам служили», Обычно спокойный, Тимофей был сильно этим обстоятельством недоволен. «Того же Горелого взять!» Господин Тучков сказывал, что в письме от покойников имена Горелов другом называется. «Друг-то друг!» А и он французам в задницу резал, проигрался в прах и стал им служить, бегать у них на посылках. Высказав это, Тимофей внезапно и тяжко задумался. Марфа еще немного поразмыслила и пошла к Архарову. Но она даже не успела толком завершить историю о загадочных любовниках, впущенных Филимонкой в Дункин дом в отсутствие хозяйки. Конечно же, Терезу Вилье упоминать «Постереглась», Но всяко давало понять, что выяснить прозвание любезника было бы несложно, а тогда уж разобраться, с чего Филимонка его так возлюбил, может, даже в детстве на руках борчонка таскал и до смертного часа понять не мог, что дитятка выросла. — Не тот след берешь, Марфа, — сказал Архар. Мало ли какие любовники покойным Филимонкой были впущены. Он, покойник, отворил ночью двери по приказу своего барина. Господина Захарова. Коли бы Устин не поднял шума, он бы преспокойно выпустил громилу с топором. А так ясно стало, что его наутро будут допрашивать. Вот и спровадили на тот свет, чтобы лишнего не сбрехнул. — Вон оно что! — удивилась Марфа. — Стало быть, Дунькин сожитель с шулерами дружится. А что ж она о том не ведает? — Умный ты, баба Марфа, а все бабы про все свои дела сказывать чтобы про них на завтра вся москва узнала возразил архаров тут оставалось лишь промолчать однако марфиа молчание не означало что она поверила объяснению безоговорочно и тут же она положила себе избавившись от полицейской канцелярии на утро бежать к дуньке Не могло такого быть, чтобы девка, которой она сама школила, проворонила такую здоровенную дырку в кошельке у своего содержателя. Некоторое время спустя Кархарову, дождавшись, когда он останется в комнатушке один, заглянул Тимофей. — Ваша милость, — пазал он, — коли я не ко времени, так подожду. — Чего тебе? Заходи. Тимофей вошел неторопливо, поклонился уважительно извольте вспомнить как господина вильямияминова в первый раз допрашивали у вашей милости в доме но ну, изволил далее тимофеева рассудительность и любезность иногда безмерно раздражали мы потом никак понять не могли откуда его взялся пистолет и сам он молчал даже пробовал от пистолета отрекаться на ильинку он вряд ли при оружии ездил Там тоже ими не торгуют. — Короче, Тимофей, к чему ты клонишь? — спросил Архаров. — А к тому, мы сударь Николай Петрович, клоню, что пистолет наш в вертопрах стянул в том доме, где его обыграли. Впал в отчаяние, решил сбежать, как малое дитя, и тут подвернулся ему пистолет. — Как это в доме мог пистолет подвернуться? — На полу, что ли, валялся? — удивился Архаров. «Нет, а коли дом устроен на благородный лад, там, в хозяйском кабинете, на стене, поверх ковра могло висеть оружие, особливо, коли хозяин служил и бывал в походах». «Так», — задумчиво произнес Архаров, — «похоже на истину». «Вы того пистолета не разглядели? Какой работы? Немецкой, турецкой, нашей?» «Нет, ваша милость, я сам-то лишь стук поди слышал» когда он у вертопраха из-под кафтана выпал? — У Кловороша, спросите. Да — ты не отличу я немецкой работы от нашей. — А хорошо, кабы немецкая, — сказав это, Архаров основательно замолчал. Тимофей спокойно ждал, пока начальство что-нибудь достойно измыслит, и не суетился. А начальство вспоминало последнее письмо гвардейцев имена. Фомин был простая душа, верил, что и в горном притоне святая дружба возможна. Архаров же не мог отложить в сторонку свою подозрительность. И краткое описание, как чуть не подрались князь Горелов и кавалер Доберни, ему с самого начала не понравилось. Похоже, эти двое работали в паре, как два шура на торгу, из которых один отвлекает дуру бабу, другой ворует у нее кошелек. Опять же Фомин предупреждал, что у шульеров в Москве еще одно место для уловлений простаков имеется. «Отправляйся на знаменку», — велел, наконец, Архаров. «Погляди там, в какой переулок выходят ворота заднего двора князя Горелого Копыта. И удобно ли оттуда, не слишком часто сворачивая, добежать до ленивки? Бегать вертопрах не мастак, опять же каблуки у него, как у бабы». Оттуда, где был, он бы далеко не убежал, а до ленивки его единым духом донесло. Прикинь, могло ли такое быть в действительности? Понял? Но недолго. Как не понять? Ступай. И Архаров треснул Тимофея по плечу, что можно было счесть высочайшей похвалой. Тимофей поспешно ушел, а Архаров... Поняв, что все для штурма шулерского притона готово, с надеждой поглядел в маленькое окошко. Летние вечера долги а ему хотелось поскорее дождаться темноты. Да и прочие архаровцы, разбредясь по зарядью, сидя в тихих дворах, коротая время за беседой, маялись от нетерпения. Наконец стало темнеть. «Никодимка, одеваться!» — крикнул Архаров. «Ваши милости, извольте сесть!» — сказал, входя с мисочкой, Никазимко. — Щипцы уж греются. Давайте я вам волосики смочу. По мокрому букли загну. Будут как из дерева вырезанные. Но едва не стоило ему хорошей оплеухи. За окном делалось все темнее, а Архаров сидел в облаке пара, поднимавшегося с шипением всякий раз, как щипцы касались влажных буклей, и ругался за промедление. Наконец он, одетый в парадный кафтан и причёсанный, как на бал, вышел из Марфиного дома. Григорий подвёл ему осёдланную фортуну. — Потом, — сказал Архаров, — веди на бастион, я сам скоро там буду. — Я отведу, — сказал Лёвушка, тоже принаряженный верхом на милорде. — Гришка, давай повод. С фортуной в поводу он причмокнул и вскоре скрылся за углом. Давно уже не бывал Архаров на чумном бастионе. Место это пользовалось нехорошей славой. Хотя над ним больше не поднимались столбы вонючего дыма от костров-мортусов, все равно местные жители обходили его стороной, и Архаров это знал, потому и назначил чумной бастион местом сбора. Время было довольно позднее. Взглянуть со стороны, то какие-то смутные, подозрительные тени, странными словами перекликаясь, пробирались на бастион коли видишь такие затеи лучше поспешить домой не докапываясь что это за суета пусть обер полицмейстер докапывается ему за это деньги платят обер полицмейсер меж тем как раз и шел к бастиону сопровождаемый ддемко костстимаровым и харитошкой ямана оба баришурен то есть открытого грабежа за ними никогда не числилось крови они не проливали А вот руки были ловки и сообразительность развита беспредельно. Еще с утра Демке было велено измыслить такое, чтобы господин Захаров в этот вечер не вздумал появляться во французском притоне. И они измыслили. Перед развлечением он почему-то отправился в гости к родственникам супруги. Тут-то Демка с Харитошкой и взялись за дело. Кучер и оба лакеи были заморочены настолько, что признали в переодетых архаровцах старых знакомцев, да и как не признать, коли их на радостях от нечаянной встречи увлекают в кабак. К тому часу, как Захаров вышел на крыльцо, управляться с каретой было некому. И более того, он, пригрозив, что трое вопивох на завтра получит все, что им причитается на конюшне, Велел взять ему извозчика, совершенно не ведая, что кошелька в его кармане более нет. Извозчик попался какой-то дурной, повез не туда, вызвал сильные возмущение господина Захарова, после чего со мной сенатор был высажен в каком-то малоприятном месте и прямо в лужу, а извозчик, лихо засвистав, укатил. Так что, ваша милость, ему бы до дома добраться, а не то, чтобы по французским хазам шатаматься, — завершил доклад Демка. — Это не все, — сказал Архаров. — Да как же не все? Кошелек. Архаров даже не протянул за кошельком руки. Демка с Критошкой сколько-то времени шли рядом с ним молча. Потом Демка извлек из кармана бархатный золотом расшитый мешочек. — Князь, князь! а в шмеле шесть хрустов всего было, — на наебедничал он. «Было?» — переспросил Архаров. По логике ему бы следовало оставить добычу демки с коритошкой. Они своим воровством и проказами спасли князя от бесчестия, но он не хотел нарушать того, что было заведено с самого начала. За разбитые окна и задранные бабьи подолы — Архаровцы ответят ему самолично, и более об этом речи не будет. Воровство же означает прощание с мундиром и возвращение туда, откуда воришка был взят чумной осенью под архаровскую ответственность, а именно в тюрьму, где ему тут же припомнят все подвиги былых времен. «Шесть хрустов куренчом с ламой, так ведь мы же его хомовье поили!» «Прелестно!» Демка зашел вперед и вручил Архарову кошелек. Больше о господине Захарове никто не толковал, и без него забот хватало. Только Архаров вдруг потом, уже занятый чем-то совершенно иным, усмехнулся. Он сделал для Дунькиного содержателя все, что было в его силах. Но считайся ли это оплатой Дунькиных трудов? На бастионе уже ждали полицейские драгуны которые в самой Москве появлялись нечасто, а более следили за окрестными дорогами, где их трудами на стало уже поменее. На эту ночь Архаров вызвал их с полсотни. Много, но поди знай, какие подарочки ждут в Притоне. Стояла там и архаровская карета, а рядом с ней еще две, в которые грузить связанных пленников. И почему-то третья. Возле карет негромко переговаривались архаровцы, человек около тридцати. От компании отделился невысокий человек, подошел к Архарову и поклонился. — Ты черная душа! — спросил Архаров и крикнул к кучеру Сеньки. — Поезжай за колонной, я верхом. Ему подвели рыжую фетиду. Он похлопал кобылку по шее, очень довольный ее спокойным поведением. — Да, сударь, я с вами поеду. «Что ты там делать станешь, черный душа?» — спросил Архаров, уже приноровившееся было вставить ногу в стремя. «Мы драться едем, а ты нам на что?» «Сгожусь», — коротко отвечал немец. «Со мной мои молодцы поедут. Кого вы в плен возьмете, того я тут же в карету под охрану и к себе в подвал». Простите, сударь мой, за неуместную дерзость, но в таковых вылазках главное не дать добыче разбежаться. А вы, молодая, и в пылу побоище можете упустить важных свидетелей. Ты карету приготовил. Я смею напомнить, не первый год живу в всем свете. И карета, и веревки в ней — все в наилучшем виде. Мои служащие в карете. Ну-ка, покажи. Шварц, отворив дверцу, предъявил все обещанное, в том числе и Ваню Носатого. Архаров кивнул, и кивнул именно Ване. Как он надолго запомнил Федькину попытку спасти его от чумы, так и Ване на участии в спасении Марфы и штурме Хоринского особняка. Ему было жаль, что такого здоровенного, решительного мужика приходится держать в подвале у Шварца, но куда бы еще можно было определить кавалера без ноздрей. Однако нужно же было и ему дать хоть немного простора. — Ваня, пойдешь со мной, — распорядил архаров Яшка, бери лошадь, скачи на Пречистинку. Скажи Меркурию Ивановичу, пусть самую большую ливрею даст. Живо! Оттуда к Успенскому храму. Тимофей уже в архаровской ливреях хлопнул Ваню по плечу. Тот усмехнулся отчего его образина сделалась еще более жуткой. Федька не объявлялся, в десятый, наверное, раз спросил сразу всех архаров. Про Федьку никто ничего не знал, ответили молтанием голов и полнейшим молчанием. За Москворечье пошли двумя колоннами. Первую, которой предстояло перекрыть все ходы выхода в окрестностях, особливо же подземный ход, Павел Шварц. При был беспредельно взволнованный Саша Коробов. Ему предстояло указать тот сарай, из которого он выбрался на волю. Вторую же самолично Архаров. При нем, разумеется, находился Левушка. Архаров по натуре был довольно злопамятен. Так повелось с детства. Не оставлять обиду безнаказанной. Разумеется, с годами он понемногу выучился прощать. Но с одним непременным условием. Он сам должен был решать, что можно простить, а что невозможно. Прощать смерть Фомина он не имел права. Никакого, ни божеского, ни человеческого. Тут речь шла о чести, и если Фомин застрелился не в силах снести бесчестие, то должен был прийти человек, который выправит положение дел настолько, что от фоминского бесчестия и следа не останется. Об этом Архаров вслух не говорил, и незачем было. Лёвушка и без того его прекрасно понимал, и князь Волконский понимал, и оставшиеся в Санкт-Петербурге преображенцы тоже бы поняли. Более того, он ощущал, что все архаровцы на его стороне. Речь шла не о выполнении его приказа, покорству он бы не потерпел. Речь шла о полном внутреннем приятии приказа, что случается не так уж часто. Байку, унаследованную Архаровым от Ваньки Каина, в полицейской конторе знали все. И двух мнений быть не могло. Крыс следует уничтожать, потому что они крысы. Уничтожить их должен кот, потому что он кот, служба у него такая. Там, где хозяин кот, нет места крысам. Если они этого не знают, тем хуже для них. Архаров мог бы ехать в карете, но недаром предпочел Фетиду. Ему хотелось вернуть давние ощущения, когда все вместе, вооруженные до зубов, верхом носились по чумной Москве, обеспечивая бараки едой и одеждой для выздоравливающих, уничтожая заразу огнем, возвращая городу спокойствие. Это было необходимо душе. Так было легче вообразить, что где-то неподалеку, соседней улицей, скачет живой поручик Фомин, всегда готовый прийти со своими измайлоцами на помощь преображенцам. На секунду малое вообразить, чтобы подстегнуть в себе холодную ярость мстителя. Пустая архаровская карета замыкала колонну. На козлах сидел Сенька в парадной ливрея, на запятках стояли Тимофей и Ваня Насады доехали до успенского храма архаров свистнул колонна остановилась на этот свист вышли из темноты макарка и яшка с ливреей для Вани. — мы с максимкой господина Шварца уже встретили доложил парнишка там он всех расставил как полагается и в том сарае засада я подходил к дому на забор забирался в окнах свет на дворе кареты и тут же полез на козлык сеньке показывать дорогу а ваня торопливо облачился в ливрею и снова встал на запятки. — Прелестно, — сказал Архаров. — Ну, с богом, что ли! Он сошел с лошадью, влез в карету, рядом сел Левушка, в самом нарядном своем кафтане, палевом, при шпаге с дорогим эфесом. Напротив поместился клаварош в давешнем Левушкином кафтане, который помог ему исполнить роль маркиза. — Сам же Архаров! Как всегда, когда надобно было потрясти чье-то воображение, нес на себе чуть ли не с полпуда золотого галуна. Влагокрупное тело позволяло пустить галун по бортам кафтана не в один ряд. Ехали молча. Что толку сговариваться, когда предстояло действовать по обстоятельствам? А главный сигнал все и без того знали на зубок. Карета остановилась. Калаваруш приоткрыл дверцу и крикнул по французски чтобы не задерживали его сиятельство господина князя архаровский экипаж имел как раз такой вид чтобы хозяина приняли хоть за князя орлова хоть за графа Строганова, лошади выбранные сенькой и само госудаами своими статьями не посрамили бы ворота отворились карета въехала во двор и тут же побежал лакей откинуть подножку помочь господам спуститься Архаров царственно вынес себя, обремененного голунами из кареты, и первым делом задрал голову, но по случаю темноты никаких итальянских галерей не обнаружил. Тогда он, глядя прямо перед собой и с уверенностью хозяина, прибывшего домой, вошел в шулерский особняк. Кловорос шел справа от него, Левушка слева. Оказавшись в стенях, Архаров уверенно двинулся направо, По Сашинам воспоминаниям, там была лестница, ведущая в анфиладу залов, где велась игра. Никто из дворни и слова сказать не успел, как он уже был на лестнице. Все таращились на дорогой кафтан. А нет, чтобы взглянуть чуть повыше, на знакомое всей Москве тяжелое лицо оберполицмейстера. На это Архаровым и делался главный расчет. Однако кто-то из лакеев сумел дать знать хозяевам о новом госте. Оставались две ступеньки, когда навстречу вышел нарядный полный кавалер, округло разведя руки и тонко улыбаясь. Его похлый подбородок и красиво разрез черные глаза и выражение приятной удивленности на лице — все это произвело бы на Левушку и даже на Кловороше наилучшие впечатления, бы встретить кавалера не в шулерском притоне. Архаров же страсть как не любил внушающих бесконечные доверия лиц, Тут-то и был простор его подозрительности. Кавалер заговорил по-французски, и Архаров, понимая с пятого на десятое терпеливо ждал завершения приветственной речи. Отвечал он по-русски. «Вся Москва к вам, сударь, ездит деньги просаживать», — сказал он. «Вот и мне пришло на поразвлечься. Давненько я не понтировал. Давай-ка, мусье». «Веди нас туда, где в ломбер балуются, а потом, где банк мечут». Физиономия француза сделалась совсем озадаченной, но Клаварош тут же перевел архаровскую просьбу на французский язык. Кавалер вдруг стал раскланиваться и выпалил нечто стремительное. «Говорит твоей милости покорный слуга шевалье де Ларжельер», перевел Левушка, «так что теперь ты представиться должен». Ни хрена! Скажи ему, мне сенатор Захаров сильно этот притон рекомендовал, особливо бледей. Именно так и переведи. Лёвушка разразился французской речью, которую приправил от себя выразительным жестом. Поцеловал кончики пальцев. Архаров, меж тем, невозмутимо двинулся вперёд с повадкой вельможи, которому никто не указ, и вошёл в ламфиладу. Роскошь не слишком поразила его. В Петербурге ему доводилось бывать и в более пышных гостинах. Он тут же высмотрел столики, где велась игра, между которыми стояли большие горшки с цветущими померанцевыми деревьями и миртами Архаров шел довольно быстро, не обращая внимания на дам, которых тут было пять, не то шесть, поглядывая на игроков и отмечая знакомые лица. Их оказалось два, но к концу анфилады объявилась и третья — — Валерьян Фёдорович! — воскликнул он. — Вот где нечаял вас, батюшка, увидеть! Лёвушку, увидев за карточным столом довольно известного в Москве чиновника, нередко присылавшего запроса на Лубянку, ахнул. Кловорош вполголоса полголоса его. Валерьян Фёдорович, выронив карты, вскочил. — А не представите ли меня всей компании продолжал балуясь Архаро. «Давненько я не брал в руки карт, приехал с намерением побаловаться в банчок. Сказывали, тут банкомет невиданной ловкости завелся. Ты что ли, мусье?» Это относилось к худощавому, смуглому господину, полностью соответствующему Сашиному описанию как и есть обезьяна, только обряженные в жанкилевый кафтан, расшитый золотом и блистающие прекрасными кружевами, совершенно закрывающими кисти поросших черным волосом рук. Господин Си стоял возле карточного столика, за которым расселась компания игроков, и чувствовал себя в зале весьма вольготно головоруш перевел вопрос, но ответ получил отнюдь не от обезьяны. Жанкилевый господинчик лишь заулыбался, да взмахнул манжетами, но красноречиво, как если бы изъявил полное согласие. — Господин Маркиз будет рад метать для столь знатной особы, — хмуро перевел сие красноречие на человеческий язык валерьян Федорович. — Маркиз, отродясь с Маркизом, не игрывал, — заметил Архаров. «А вы, господа мои, давно ли у Москве? Что приезжие за версту видно? Из Оренбурга? Или ты?» Это было поведение, которое Кловорош называл коротким словом «блев». Кловорош и Левушка быстро оглядели помещение. Дверь была одна для прислуги, и Кловорош встал возле нее, а Левушка за спиной у Архарова. — Я-то, сударь, мой из Казани, а с кем имеем честь? — спросил крупный архаровской комплекции мужчина с широкими черными бровями, на вид лет пятидесяти, одетый богато и с перстнями на руках. Безмолвный маркиз меж тем подхватил со стола три выложенные на показ дорогие табакерки и стал их подбрасывать с видом полнейшей беззаботности. — Ну что ж ты, Валериан Федорович, или мне самому себя рекомендовать? рекомендую сказал явно облившись с холодным потом чиновник господин архаров московский обер полисмейстер как оберполсмейстер воскликнул четвертый в компании игрок и вскочил через анфиладу к архарову уже спешил кавалер де ларжельер он видел что творится неладное гость Ворвавшись, внес необъяснимые смятения, и он задавал на ходу какие-то гневные французские вопросы бежавшему рядом лакею и девке в серебристо-белом платье с огненными бандами. он пти-атропе!» — с ужасающим прононсом сказал ему Архаров, что означало «маленькая ловушка». Кловорож скользнул к похожему на обезьяну маркизу, схватил его за шиворот и буквально вытряхнул из дорогого, сверкающего золотом кафтана. Табакерки с треском поскакали по полу, одна фарфоровая разбилась. Затем Кловорож ударил кафтаном о спинку кресла, и на пол полетели спрятанные в обшлагах и за пасухой карты. «Да тут обелберивают!» — словно бы удивившись, воскликнул Архаров после чего сдёрнул со стенки канделябр, вышиб им ближайшее окно и закричал нарочно искажённым, как делал это на полковом плацу, ради большей зычности, голосом «Архаровцы, ко мне! Московская полиция! Все арестованы!» Тут же Лёвушка, выхватив пистолет, выстрелил в потолок. Дорогой Кафтан и Свита сыграли свою роль. Архарову, Левушке и клаворошу удалось нахально занять такое стратегически важное место, где они могли, не пуская перепуганных игроков во внутренние помещения особняка, гнать их, как гусей, к лестнице и прямо в сене. Оставалось лишь продержаться несколько минут, пока в открытые ваней, насатом и тимофеем ворота не вбегут архаровцы и не распространятся по всему дому. Разумеется, кто-то кинулся к дверям, которые охранял клаворож и тут же напоролся на выставленный шпажный клинок. Но клаворож держал оборону против тех, кто наступал спереди и совершенно не подумал о враге, способном напасть сзади. Дверь толкнула его спину. Он сумел, качнувшись вперед, удержаться на ногах, и тут же Лёвушка, охранявший с обнаженной шпагой Архарова, закричал «Берегись!», бросаясь вперед. Он успел в своем коронном выпаде ударом вверх отбить клинок, едва не доставший кловороша, и только тогда взглянул в лицо противнику. Перед ним стоял князь Горелов Копыта. — Говорил я, сударь, что мы еще встретимся, — сказал князь. — но берегитесь. — На сей раз дырявой рубахой не отделайтесь, — крикнул Левушка. Они схватились драться на шпагах. Клаварош захлопнул дверь, достал свой пистолет и выстрелил в люстру. Он хотел всего лишь произвести побольше грохота, чтобы захваченные врасплох игроки бежали без рассуждений прочь и на крыльце попадали в когти архаровцам. Но выстрел оказался лучше, чем рассчитывал Клаварош. Люстра грохнулась на паркет. Архаров еле успел отскочить. Со стороны лестницы раздались возмущенные крики, русские и французские. — Прелестно, — сказал клаварушу Архаров. — Жаль, кулаками помахать не пришлось, а так чесались. — Тучков, гони его к лестнице, там найдется кому встретить. — С наслаждением, — отвечал Левушка. Но арест игроков, среди которых большинство составляли совершенно невинные жертвы, не был главной целью Архарова. Об игроках он собирался подумать потом, а сейчас быстро пошел навстречу Саше Корбову и сопровождавшему его, с учетом его полной неспособности за себя постоять, Ване Носатому. Парочку они представляли ту еще. Хрупкий, маленький, похожий на переодетую девочку Саша и огромный, страшный Ваня. Ему измахнуться кулаком ни разу не пришлось. Визжащие дамы, увидев его рожу, предпочитали упасть в обморок, а квалеры попросту шарахались. — Сашка, где ты там застрял? Ну-ка, показывай задние комнаты, — приказал Архаров. Тут подбежал Демка. — Девок вязать? — деловито осведомился он, показывая рукой с мотком веревки на перепуганных француженок. — Сгони вниз и затолкай в одну карету. И тут же, чтобы ее сдать под присмотр драгоном, — распорядился Архаров. Одна из девок в серебристом платье оказалась сообразительней прочих. Она подбежала к Архарову и весьма грациозно опустилась перед ним на колени. глазам она прижимала кружевной платочек, а изогнулась так, чтобы ему сверху было удобно заглянуть к ней в глубочайшее декольте. И заговорила срывающимся голоском, весьма убедительно, но совершенно непонятно. — Что она толкует? — спросил Архаров. — Просит пощадить. Перевел Кловорош. Ну что ж, придется. А теперь? А просит мне отсылать во Францию. Ну, это как Сартина решит. Мне в Москве такое добро ни к чему. Своих бледей довольно. Спроси-ка, кто тут из мазуриков самый главный? Кловорош перевел вопрос. Колено преклоненной девицы несколько задумалась Произнесла несколько французских слов. Всем делом заправляет господин де Ларжельер перевел клаворож Нет, врет. — Спроси еще. — Сдается мне, это она приезжала господину Захарову играть на ля-рулет, сказал Клаварош. Но тогда на ней было меньше румян и велел. Не подавай виду, что признал ее. Пусть вместе с Сашкой покажет задние комнаты. Все, сколько их там есть. клаворож объяснил девице, что от нее требуется, и помог встать. Она, всячески изъявляя готовность служить Вдруг ставилась на Сашу в превеликом недоумении. — Скажи ей, клаворож, мы знаем поболее, чем ей бы хотелось, — велел Архаров. — Ушаков, Харитон, пойдете с Ваней и Сашкой, девку с собой, чтоб все закоулки обшарили и все в крыс повыгоняли. Тут откуда-то сверху раздались выстрелы. — Мать честная, Богородица Лесная, они же еще брыкаются, — возмутился Архаров. Архаров, — завопил Лёшка, — он в стенку ушёл. И точно, когда он, заставляя князя отступать, в какую-то несчастливую минуту позволил ему прижаться спиной к стенке, там отошла панель, и горело в копыта исчез. Панель же встала на место. «Далеко не уйдёт», — утешил его Архаров. Он в подземный ход подался, а там Шварц с молодцами. «Я здесь». — сказал, возникая в арке, между двумя помещениями анфилады Шварц. — Я пребываю в беспокойстве. Как бы в суете мазорики не погубили одного из главнейших доказательств их вины — Тимофей Иванов. Архаровцы подтащили к обер-полицмейстеру кавалера де Ларжельера со связанными за спиной руками. — Прелестно, — сказал Архаров. — Ларжельер, Перен и этот де Берни. Так, Сашка? осталось изловить еще двух и дело почитай сделано да еще того проклятого волосочосса франсуа и князя копыта не совсем возразил шварц клаворуш надобно узнать где эти господа хранят все свои важные бумаги и казну. переведи ему только чистосердечные признания облегчит его скорбную участь коловоруш подошел и обратился к французу с короткой речью Тот выругался, но, получив от Кловороша сдачу той же монеты, несколько погрустнел. Кловорош еще добавил «Де лажельер совсем скис». «Он раскаялся», — сказал Кловорош. «Что ты ему такое сказал?» — удивился архаров «Назвался сыщиком от ведомства господина Десартина, нарочно прислоном в Москву ради ловли, э -э поймания, бегалых шулеров». Невозмутимо отвечал Клаварош. — Они могут изображать оскорбленную невинность перед чужими? Пусть полагают, якобы я знаю все. Архаров расхохотался. — Тогда пошли, — приказал он. Они по лестнице для слуг поднялись в третье жилье. Возглавлял шествие Клаварош с обнаженной шпагой, следом шел Архаров, за ним Тимофей тащил кавалера де Ларжельера, а замыкал это шествие невозмутимый Шварц вдруг лавборож остановился и принюхался «О, -о, -о, о воскликнул он я известен сей аромат и устремился по коридору отнюдь не туда куда собирался отвести архарова в соответствии с указаниями кавалеры де ларжеера он распахнул дверь и открыввшийся перед оберт полисмейстера мид был таков что архаров удивленно воскликнул да что там у них предванник что ли Но это было отнюдь не предбанник. Когда сезый дым, плававший слоями в полутемном помещении, несколько разошелся, Архаров, Кловорож и Тимофей увидели комнату, которую в хороших домах называют диванной. Вдоль всех стен стояли канапе и кушетки. Однако их оказалось мало. Кое-кто из господ, пересидевших в этом странном помещении штурм притона, безмятежно дремал на диванчике, а кое-кто и прямо на полу, на большом турецком ковре. Клаварош, войдя, нашел и показал Архарову трубку с длинным чубуком. «Извольте, пьяс, дым дымка хмель, вреда меньше, радости больше». «Вижу». С неодоврением, глядя на полуодетые и пребывающие в блаженстве тела, буркнул Архаров. Но эти никуда не денутся. Они, пойди, и у тебя, черная душа, в подвале не скоро проспятся. Пошли, а то нанюхаемся дряни. Когда Клаваруш закрыл дверь и стук шагов сделался неуловимым, одно из обкурившихся тел подняло голову. Это был князь Горелов Ковыто в одном камзоле с головой обмотанной полотенцем. Он приподнялся на локте, долго прислушивался, наконец, скочил на ноги. — Мишель, за мной наверх! — приказал он. — Оттуда через камин, только они нас и видели. — Тебя признали, — сказал Мишель. Это и впрямь был молодой граф Ховрин. Но тебя не признали. Князь чуть приоткрыл дверь и, убедившись, что в коридоре никого нет, выскочил из опиума курильни. Мишель тоже в одном комзоле последовала за ним. Архаров, Шварц, Клаваруш и де Ларжельер в это время смотрели, как умело Тимофей вскрывает главную дверцу изящного белого бюро кабинета, расписанного сценами из китайской жизни. Этим занимался господин де Перен. я лишь принимал гостей, я заботился об их удобствах, повторял де Ларжельер, и так убедительно, что Архаров его и без кловороша понял. — Ага, бледей под них подкладывал, — отвечал он французу. — Ну что, Тимоша, есть, ваша милость. — Прав ты был, — обратился Архаров к Шварцу, когда додумался взять Мортусов в полицию. — Кто бы еще так ловко дверца отворил и ведь ни царапинки не оставил? Тимофей стал выкладывать на стол связки бумаг и разнообразные ларцы из бюро-кабинета. «Приступим!» — сам себя спросил Архаров и открыл первый ларец. Сокровищ в нем не было, а лежали бумаги. «Тимофей, посмотри в ящиках!» — велел Шварц. Тот кивнул. Их было двенадцать. Каждый заперт особо, возни бы хватило надолго. «Мать честная, Богородица лесная!» Пробормотал Архаров, добыв из первого же ларца неровную стопку бумаг и на манер пасьянца раскладывая их по столу. «Карл Иванович, ты глянь, они же пол Москвы в карты выиграли. Ты только глянь, какие фамилии!» Шварц склонился над векселями. «Занятно было бы все это предъявить к взысканию», — заметил он. «Так ни один же суд не возьмет». У шулеров не возьмет, а коли бы эти векселя скупило третье лицо, да перепродало, то весьма трудно было бы доказать, что деньги незаконным образом проиграны в карты. Года два-три спустя тем более. «Черный ты у нас душа!» — безлобно заметил Архаров, перебирая векселя и девясь проигранным с ума. «Все бы тебе козни строить, а по мне весь этот позор надо кинуть в камин» и поворошить кочергой, чтобы ни клочка не осталось. — Так хорошо рассуждать лицу благородного звания и соображения охраны дворянской чести, — возразил Шварц, как всегда заунывно рассудительный. — А по мне кое-что следовало бы приберечь. — На кой черт? Ты, Карл Иванович, и впрямь решил на этих вихселях нажиться, что ли? — сильно удивился архаров и сделал строгое лицо. Всем видом он старался показать векселям место в горящем камине. «Можно и так выразиться, коли угодно», — отвечал невозмутимый Шварц. «А можно иначе? Ваша милость, в Москве не первый год оберполицмейстерам. Пора делать то, что ранее было невозможно. Ты о чем?» «Вы, государь Николай Петрович, теперь осмотрелись, обжились, обнаружили многие трудности своего дела. Коли бы я год назад дал вам сегодняшний совет, то вы, пожалуй, и слушать бы не пожелали. Теперь же вы меня выслушать готовы. Говори, Карл Иванович, нам осведомители нужны. Архаровцев не так уж много, и всюду сунуть нос они не в состоянии» тому же все их знакомцы низкого и подлого звания, а нам нужны люди из хорошего общества, которые при необходимости поделятся сведениями, так сказать, семейного характера, за вознаграждение. Шварц приподнял за уголок один из векселей. «Извольте прочитать, сию глупейшую бумагу подписал господин Вильяминов. По-вашему, ей место в горящем камине? А по-моему, нет». — Коль ее показать богатой тетушке господина Вильяминова, вдове князя Хворостинина, и это эта сударыня сгоряча может сделать господину Вильяминому некоторую неприятность. — Наследство лишить за дурость! — Шварц важно кивнул. — Понял, — отвечал на кивок Архаров. — Хочешь сделать из недоросля Архаровца? — Нет, сударь, Архаровец из него не получится, кишка тонка неожиданно простонародно выразился Шварц. «А бывая в свете, может он иногда узнавать, что нам потребно. Коля не захочет это делать вознаграждение за спасение от мазуриков, надо бы наприпугнуть векселем. На мой взгляд, невелика наука. Кабы у нас с им летом в высшем свете имелись осведомители, мы бы север разврата взяли куда раньше и с меньшими хлопотами». Архаров подумал и сгреб бумаги обратно ларец. — Забирай, держи у себя в подвале, — велел он Шварцу. Глаза мои на всю эту дрянь не глядели. — Благодарствую, — чинно молвал Шварц, принимая ларец в обе руки. Весьма разумное решение. — Ваша милость, уж не это ли табакерка у нас пропавшая и вместе с госпожой Пуховой числится? — спросил Симофей. — Алмаз больно хорош. «Статочна она!» — полюбовавшись вещицей, сказал Архаров. «Ишь, сколько тут побрякушек! Клаварош, Тимофей, сыщите-ка, ну, хоть наволочку, покидайся в нее все это добро и ко мне в карету!»